Глава 38. Анастасия Свободина. Просыпаясь, я первым делом шевелю ногами. Проверяю, вдруг снова стала колекой. Страхи не ушли, я все еще боюсь, что тело перестанет у меня слушаться. В этот раз, проснувшись и пошевелив ногами, я сладко потянулась в кровати и оглядела ставшую родной комнату. Солнце пробивалось сквозь тонкие занавески, его мягкий свет наполнял сердце радостью. Не терпелось скорее выйти во двор, подставить лицо под лучи весеннего солнца. Так хорошо и тепло на душе, ведь вчера мы добились первых успехов. Мое зелье стабилизировало резерв Натана. У меня ушло много времени на то, чтобы усилить одно зелье из книги Вильи. Правда, без побочки не обошлось. Бедняга Натан весь вечер бегал в туалет. Он говорит, что я каким-то образом вложила в зелье силу видящей, потому оно стало столь эффективным. От него я и узнала об оберегах, которые иногда создают видящие, вкладывая добрые помыслы, вплетая энергию источника. Эффективное зелье — большое достижение для самоучки, как я, но этого мало». Останавливаться на достигнутом я не ненамеренно, и даже не в плане своего обучения, но и в отношении Натана. Снег сошел, а значит, скоро я отправлюсь к Таю. Костьми лягу, но уговорю пустить меня к кристальному пруду. Я не позволю Натану умереть, не позволю ему сдаться. Как обычно, по утрам я попыталась перестроиться на магическое зрение. Чтобы увидеть свою ауру. Тренировки давались нелегко, получалось через раз или два, вот и сегодня у меня разболелась голова. После очередных двух попыток все же удалось увидеть окружающую меня белую субстанцию, в которой пробивались цвета стихий. На самом деле я искренне верила, что по ауре можно чуть ли не читать человека, но оказалось, что это не самая информативная штука, даже то, что я видящая. Было не разглядеть из-за всполохов пробуждающейся во мне магии. Правда, дар леса можно увидеть только у человека. У мага все перекрывает магическое свечение собственного дара. Чем оно ярче, тем сильнее маг. По словам Натана, рисунок ауры у каждого индивидуален, но различие сложно разглядеть. Когда стихийная направленность определится, тогда мою белую ауру окружит цвет моей стихии. А пока оттенки менялись, хорошо позволяют видеть ауру печати, блоки, обеты. Натан даже для примера заключил со мной магическую клятву, чтобы я увидела ее эффект в ауре. И теперь она смотрелась, как сероватое пятно. На что клятва? Надой кукос по расписанию. Со стороны печки послышалось довольное урчание. Похоже, малыш снова развалился на печке, а значит, Натан уже не дома. Скорее всего, отправился собирать яйца и доить коз. И мне пора вставать и заниматься завтраком. С такими мыслями я поднялась, поправила подол ночнушки. Хорошая ночнушка, не знаю, почему Натан к ней придирается, зато теплая и не задирается. Я успела отойти от кровати на пару шагов, когда в комнату вошел незнакомец, прямо как к себе домой ввалился. Я замерла, настороженно оглядывая мужчину. Высокий, хорошо сложен, еще и меч на поясе. Неужели разбойник? Вдруг он не один? Что с Натаном? На долю секунды меня затопили паника и страх за Натана, но я одернула себя. Он опытный и сильный воин. Не то, что я. Незнакомец тем временем огляделся вокруг и уставился на меня. Он был в черной дорожной одежде, довольно опрятный. Даже светлые волосы чистые. Так что я отмела мысли о разбойниках. Невежливо входить без стука и приглашения. Я чуть отступила назад, заметив кочергу. Малыш затих на печке, кажется, был готов защитить меня в случае опасности. Хотя чего еще ждать от Двуликова? После упражнений перестроиться на магическое зрение получилось легко. Я увидела характерный для двуликих радужный цвет ауры, а по яркому зеленовато-коричневому свечению поняла, что передо мной сильный маг земли. Кто ты? Прищурился мужчина, подобравшись, словно нутром, почувствовал опасность. При этом пристально ощупал меня взглядом. Мне стало, мягко говоря, некомфортно от того, что я предстала перед незнакомцем. В ночнушке. Сначала ответь, кто ты. Я подхватила кочергу с ней как-то спокойнее. Двуликий остался невозмутим, хотя мне показалось, что в глазах мелькнула насмешка. Он еще и потешается надо мной. Решила затопить печь? Я бы не отказался от завтрака, хозяюшка. Незнакомец двинулся ко мне. Стало совсем страшно, из губ само собой сорвалось немного злорадное. Малыш. Фас. малыш? успел удивиться незнакомец. Да, неудачное я имя придумала этому крепышу. Мужчина на секунду замер, но стоит отдать ему должное, когда из запечки на него прыгнула мантикора, он не испугался и быстро удержал животное за загривок. Клыки клацнули у самого его горла. Противники повалились на пол, сплетясь в тесный комок. Перекатились в сторону, свалив и меня с ног, потом в другую. Потирая ушибленную попу, я вскочила на ноги, а потом и на кровать. Думала ударить незнакомца кочергой, да только боялась задеть малыша. «Что здесь происходит?» В комнату вбежал Натан, и мы все затихли. Малышу пришлось отпустить добычу, я спустилась с кровати. Натан развеял мои страхи. «Настя, знакомься, это Тал, мой хороший друг и ученик». Натан подошел ко мне, смерив сердитым взглядом. «Откуда же я знала, что это друг?» «А это Настя, моя спутница и хозяйка в этом доме». «Что? Мне не послышалось?» Я опустила взгляд к кочерге в руках, пытаясь справиться с удивлением. «Зачем?» — Натан соврал. Справившись с эмоциями, я взглянула на Тала. «Вот уж само спокойствие». «Мистер Покерфейс, выйдем на улицу! Не будем смущать девушку!» Натан увел Тала из дома. Выглянув в окно, я увидела, как они обнялись. Натан искренне улыбался, даже этот Тал улыбнулся, что-то возбужденно говоря учителю. Я решила заняться тем, чем и собиралась до вторжения Тала. Умылась, переоделась в брюки и рубашку, Подготовила омлет из десяти яиц на козьем молоке. Когда я вышла во двор, увидела, что у кромки леса с десяток воинов разбивают лагерь. Здесь же паслись их лошади. Я даже растерялась. Как прокормить такую ораву? Но потом заметила, что они уже сами готовят на костре похлебку. Похоже, в доме с нами будет завтракать только Тал. А может, и он к своему отряду уйдет? Тогда я расспрошу Натана, почему вдруг он назвал меня своей девушкой. Натан с Талом резко замолчали, когда я подошла. Что это за секреты у них? Завтрак готов, сообщила я, пытаясь взглядом транслировать Натану, что его ждет серьезный разговор. Сразу бы так, бросил Кталхар, внимательно оглядев меня. Я задохнулась от возмущения, но он решил меня окончательно добить. Можешь не извиняться за нападение. Натан уже извинился за тебя. «Настя!» — одернул меня Натан. Вместо готового сорваться с губ ругательства, я натянула улыбку и повела дорогого гостя в дом. Гад! Похоже, зря я рассчитывала на извинения. С такой же натянутой улыбкой я усадила мужчин за стол. «Зачем я выловила упавшую в омлет скорлупу? Лучше бы оставила талу на завтрак». Но в целом завтрак прошел довольно интересно. После того, как Натан сообщил, что полностью доверяет мне, пошли серьезные разговоры. Война так и не началась, но в лес проникло несколько диверсионных отрядов из Сарфана, которые не удалось задержать. Мне стало известно, что в стране больше не осталось видящих. Тал с отрядом отправился в лес, чтобы поговорить с Натаном, единственным оставшимся видящим. Мы с Натаном слышали зов в конце осени, но пока решали, что делать, он резко прекратился. Странно. А еще Натан не просто соврал про наши отношения, но и не рассказал Талу, что я тоже видящая. «И как вы познакомились?» спросил Тал, когда с завтраком было покончено, а я принялась собирать посуду. Я намокла, Натан меня высушил. Натан поперхнулся молоком и закашлялся. Даже на каменном лице Тала появилось нечто похожее на удивление. Посмеиваясь, я отвернулась к печке. А вот нечего темнить. Если он так верит Талу, почему не рассказал о том, кто я? Настя попала под ливень, подвернула ногу и набрела на мой дом в начале прошлой осени, пояснил Натан, продолжая откашливаться. «Романтичная встреча!» — отозвался мистер Покерфейс. Мне кажется, я спиной ощущала его взгляд. Решив помыть посуду позже, я вышла из дома. Даже солнышко уже не радовало. Отвыкла я от людей, а тут в один день и сразу столько. «Пойдем гулять, малыш!» Я провела ладонью по голове мантикоры, которая сопровождала меня везде. Кажется, это хитрый план Натана, чтобы не готовить ужин, решила я вечером. Потому что Натан весь день болтал с Талом, сидел с его воинами, а я возилась на кухне и старалась приготовить что-нибудь вкусное. Гости все-таки. Все интересные новости закончились, и мужчины начали обсуждать политику. Да еще и малыш ушел в лес охотиться. Нет, я понимаю, что однажды придет день, когда ему нужно будет вернуться в лес, и ему скучно слушать эти политические разговоры, но и мне тоже скучно». К счастью, нудный ужин закончился. Я пошла закрывать на ночь животных в сарае, проверила воду у Моли и уже собиралась уходить, когда в дверях показалась фигура Тала. Натана здесь нет. Я пошла к нему навстречу в узком проходе между стойлами Моли и Кос. «Я искал тебя». Тал небрежно пожал плечами. Снова этот оценивающий взгляд и до ужаса спокойное лицо. Зачем? напряглась я. Натан сказал, что ты вольная. Да, я вольная. В горле пересохло. Не могла понять, для чего Натан выдал меня, а потом испугалась. Вдруг Натан ничего и не говорил, а я подтвердила догадку Тала. «Тогда тебе повезло». Кажется, он впервые улыбнулся с начала нашего знакомства, точнее, ухмыльнулся левым краешком губ. «Я имею право устанавливать печать Сюзерена».